Несколько слов о Карахане. Человек, как я только что говорил, совершенно ничтожный. Он известен в Москве как щеголь и гурман. В сферах уже в мое время шли вечные разговоры о том, что, несмотря на все бедствия, на голод кругом, он роскошно питался разными деликатесами, и гардероб его был наполнен каким-то умопомрачительным количеством новых, постоянно возглавляемых одежд, которые и он сам. Не считал. Но Чичерин ценил его. Когда Ленин, считая неприличным, что недалекий Карахан является официальным заместителем наркомендела, хотел убрать его с этого поста. Чечерин развил колоссальную истерику и написал Ленину письмо, в котором категорически заявлял, что если уберут Карахана, то он уйдет со своего поста или покончит с собой. И Карахана оставили на месте к великому неудовольствию Литвиного. В тот же день ко мне явился Языков, мой и Красина, старый товарищ, с которым мы познакомились еще в 1896 году в Иркутске. Он был за смертью Елизарова единственным членом коллегии Нарком Торгпропа и собирался перейти в политкомиссары, в действующую армию, почему и желал, чтобы я скорее вошел в дела и освободил его. Он повез меня сперва обедать в столовую со наркома помещавшуюся в Кремле. Там я снова увидался с Литвиновым, который в качестве заведующего этой столовой дал мне разрешение пользоваться ею. И тут же я встретил много старых товарищей, которые обступили меня и стали расспрашивать. Два слова об этой столовой. Она была предназначена исключительно для высших советских деятелей, и потому кормили в ней превосходно и какой-то совершенно невероятно низкую плату. Но, как и во всех советских учреждениях той эпохи, в ней царили грязь, беспорядок и грубые нравы. Мне вспоминается, как во время обеда вдруг на весь зал раздался пронзительный женский голос «Ванька, хулиган, отстань, нищеплис!» Это сидевшая тут же за маленьким столом кассирша так отвечала на заигрывание с нею какого-то молодого комиссара. Затем Языков повез меня к Стасовой, жившей тут же в Кремле, в роскошно убранной квартире. Я заметил, что Языков, здоровый с ней, имел какой-то смущенный вид, точно ему было не по себе, точно он боялся, по выражению Красина, ведьмистые кровожадные бабы. Приняла она нас очень любезно, усадила, предложила чаю. И, познакомив с явившимися тут же отцом и братом покойного Свердлова, заставила меня рассказать также ей о моих заключениях за границей. Она сейчас же оформила мое вступление в коммунистическую партию. Нет, ведьмиства я в ней не заметил. А между тем, все ее боялись. И я, как выше упмянул старый партией с языков, чувствовал себя как-то не в своей тарелке в ее присутствии. Не помню уж точно почему, но она из-за чего-то не поладила с Лениным, как говорили из-за ее самостоятельности, и вскоре была заменена на посту секретаря ЦК партии человеком вполне эластичным Крестинским. И Красин, и Языков поспешили ввести меня в круг дел комиссариата торговли и промышленности, и уже на третий день я принимал участие в заседании коллегии этого комиссариата, и оба они поторопились ввести меня в самый комиссариат, представив меня сотрудникам как зама. Между тем, как говорится в уголовных романах, мои враги не дремали, и началась новая склока, работавшая у меня и у Красина за спиной. Дня через три-четыре после приезда в Москву я переехал во второй дом советов, как была перекрещена реквизированная гостиница «Метрополь». Гостиница эта, когда-то блестящая и роскошная, была новыми жильцами обращена в какой-то постоялый двор, запущенный и грязный. С большими затруднениями мне удалось получить маленькую комнату в пятом этаже. Хотя электрическое освещение и действовало, но ввиду экономии в расходовании энергии можно было пользоваться им ограниченно. Поэтому не действовал также и лифт, и коридоры и лестницы освещались весьма скупо. Но против этого ничего нельзя было возразить, ибо в Москве было полное бедствие, и в частных домах электричество было выключено, и жителям, читай, буржуям или нетрудовому элементу, в каковой включались и все низшие сотрудники советских учреждений, предоставлялось свещаться как угодно. Конечно, было совершенно понятно, что в ту эпоху всеобщего бедствия пользование энергией было ограничено. Но, увы, это ограничение происходило за счет лишения ее только буржуев. Трамваи ходили редко, улицы тонули во мраке, и пешеходы с трудом пробирались по избитым, а зимой загроможденным сугробами снега улицам. Но около Кремля и в самом Кремле все было залито электричеством. В метрополе, так же, как в других первоклассных отелях, по распоряжению советского правительства, могли жить только ответственные работники, по должности ниже членов коллегии с семьями и высококвалифицированные партийные работники. Но, разумеется, это было только писанное правило, а на самом деле отель был заполнен разными лицами, ни в каких учреждениях не состоящими. Сильные советского мира устраивали своих любовниц, соткомы, содержанки, комиссаров, друзей и приятелей. Так, например, Склянский, известный заместитель Троцкого, занимал для трех своих семей в разных этажах метрополя три роскошных апартамента. Другие исследовали его примеру, и все лучшие помещения были заняты разной беспартийной публикой, всевозможными возлюбленными, родственниками, друзьями и приятелями. В этих помещениях шли оргии и пиры. С внешней стороны метрополь был как-то забаррикадирован. Никто не мог проникнуть туда без особого пропуска, предъявляемого в вестибюле на площадке перед подъемом на лестницу, дежурившим. День и ночь красноармейцам. «Зачем эти пропуски?» Спросил я как-то дежурившего партьея партийца. «А чтоб контрреволюционеры не проникли?» Ответила. Как я выше указал, метрополь был запущен, и в нем царила грязь. Я не говорю, конечно, о помещениях, занятых сановниками, их возлюбленными и прочими. Там было чисто и нарядно убрано. Но в стенах метрополя ютились с массы среднего партийного люда, Разные рабочие состоявшие на ответственных должностях семьями, в большинстве случаев люди малокультурные, имеющие самые элементарные представления о чистоплотности. И потому нет ничего удивительного в том, что метрополь был полон клопов и даже вшей. Мне нередко приходилось видеть, как женщины, ленящиеся в уборные со своими детьми, держали их прямо над роскошным ковром, устилавшим коридоры для отправления их естественных нужд, тут же вытирали их и бросали грязные бумажки на тот же ковер. Мужчины, не стесняясь, проходя по коридору, плевали и швыряли горящие еще окурки тоже на ковры. Я не выдержал однажды и обратился к одному молодому человеку в кожаной куртке, бросившему горящую папиросу. — Как вам не стыдно, товарищ? Ведь вы портите ковры. — Ладно, проходи, знай, не твое дело, — ответил он, не останавливаясь и демонстративно плюя на ковер. Особенно грязно было в уборных. Все было испорчено, выворочено из хулиганства. Как и в ванных, их нагревали раз в неделю, по субботам, куда пускали за особую плату. Администрация метрополя состояла из управляющего и целого штата счетоводов, конторщиков и прочих. Все они воровали и тащили, что можно. Так, когда я поселился в метрополи, там только что сместили и, кажется, арестовали управляющего Романова, который, по данным ревизии, наворовал серебра и разных дорогих предметов на два миллиона. Надо отметить, что метрополь был в сферах, не знаю уж почему, не в фаворе, и потому пайки там были слабы, значительно хуже, чем, например, в первом доме советов, бывшая гостиница «Националь», где и пайки были обильные и разнообразные, и обеды гораздо лучше, и вообще все условия жизни были более культурны. Но самые жирные куски выдавались в Кремле, где все и стремились поселиться всякими правдами и неправдами, Но возвращаюсь к митрополию. Все эти пайки выдавались крайне нерегулярно. Например, хлеб. Каждому полагалось в соответствии с разрядом определенное количество хлеба в день, от четверти фунта до фунта, правда, плохого, ржаного хлеба, недопеченного и со всякими примесями, как солома, щепки, песок и тому подобное. Но часто проходили дни и недели, а хлеба не выдавали. И в таких случаях все спрашивали друг друга, Не знаете будут сегодня выдавать хлеб? Все волновались, голодали и, наконец, обращались к спекулянтам на сухаревку, в охотный ряд и прочее. Еще реже выдавался сахар, который частенько заменялся в Монпансье. И, само собой, при известии, что выдают хлеб, сахар, крупу и прочее, все торопились скорее стать в очередь. Ссоры, дрязги, взаимная ругань. Такие же очереди образовывались у кубов с горячей водой тоже сопровождавшиеся теми же сценами. Имелась в метрополии столовая, но в ней давалось нечто совсем неудобоваримое. Какие-то супы в виде дурно пахнущей мутной болтушки, вареная чечевица, котлеты из картофельной шелухи и все это неряшливо приготовленное и почти несъедобное. Правда, помимо пайков, выдаваемых в метрополии, разные товарищи получали еще и пайки по местам своих служб. Наилучшие пайки выдавались Кремль, конечно, был вне конкурса, в том комиссариате, который ведал государственным продовольствием, то есть в наркомпроде, служащие которого пользовались вообще исключительными условиями как в отношении провизии, так и одежды и обуви. Ясно, что это неравенство порождало зависть и обиды. И Сухаревка, и охотный ряд считали средоточием спекулянтов. Дэ Юре торговля там была запрещена. Но тем не менее, рынки эти существовали у всех на виду. Правда, там вечно устраивались облавы милиции и чекистами. Но все как-то освоились с этим обычным явлением, приспособились к нему, поспешно убегая, были даже особые часовые, предупреждавшие о приближении обхода при появлении облавы и вновь возвращаясь после того, как охотники, забрав то или иное количество жертв, удалялись. Но жизнь сильнее всяких регламентаций, и все И партийные коммунисты, и буржуи покупали на этих рынках, часто не имея денег, тут же продавая разные вещи. Мне понадобилось повидаться с Литвиновым по одному успешному служебному делу. По советским понятиям было еще не поздно, всего около 12 часов ночи. Литвинов тоже жил в метрополе. Я спустился к нему. Постучал в дверь. Долгое молчание. Я еще раз постучал, уже сильнее. Опять молчание. Лишь из-за запертой двери доносились ко мне какие-то глухие звуки торопливых шагов, выдвигаемых ящиков. Наконец я услышал сквозь запертую дверь придушенный голос Литвинова. «Кто там?» «Откройте, Максим Максимович, это я, Соломон». «Это точно вы, Георгий Александрович?» «Да, это я, Соломон. Мне нужно повидать вас по спешному делу». Дверь отворилась. Передо мной стоял бледный и растрепанный Литвинов. В руке он держал браунинг. — Что это вы, Максим Максимович? — спросил я, входя. — С Браунингом. — Сами знаете, какие теперь времена, — это на всякий случай, — ответил он, переводя дыхание и кладя револьвер на ночной столик. Пожалуй, еще большая растерянность охватила всех при продвижении армии Юденича, которая, как известно, дошла почти до Петербурга. Ну, конечно, по обыкновению стали циркулировать самые страшные слухи. Украшенные, дополненные трусливой фантазией. Меня внезапно экстренно вызвал телефон украсен. Ты будешь у себя минут через десять-пятнадцать? Спросил он торопливо. Буду, а в чем дело? Я сейчас тебе объясню. Через десять минут буду у тебя, пока. И он повесил трубку. Он вошел ко мне с видом весьма озабоченным. Через час я должен ехать в Петербург, начал он. — Дело очень серьезное. Меня только что вызвал Ленин. Все в нарком просит меня немедленно выехать в Петербург и озаботиться защитой его от приближающегося Юденича. Там полная растерянность. Юденич находится, по спутанным слухам, чуть ли не в царском селе уже. Зиновьев хотел бежать, но его не выпустили, и среди рабочих чуть не вышел бунт из-за этого. Его чуть ли не насильно задержали. — Но ведь там же находится Троцкий, — перебил я его вопросом. Да вот в том-то и дело, что фельдмаршал совсем растерялся. Он издал распоряжение, чтобы жители и власти занялись постройкой на улицах баррикад для защиты города. Это верх растерянности и глупости. Одним словом, я еду. Но дело в том, что часть армии Евденьевича движется по направлению к Москве, через Благое и находится уже чуть ли не на подступах к нему. Я говорил по телефону с Балагим, но не добился никакого толка. Меня предупреждают, что в балагом я могу попасть в руки Юденича. Так вот, Жоржик, в случае чего я хочу тебя попросить. И он обратился ко мне с рядом чисто личных, глубоко интимных, просьб позаботиться о семье, жене и трех дочерях, моих больших любимицах. Но это не относится к теме моих воспоминаний, это глубоко личное. Мы простились, и он уехал. Потом, когда опасность миновала, он рассказал о той малодушной растерянности, в которой он застал наших вождей, этих прославленных Троцкого и Зиновьева. Скажу вкратце, что Красин, имея от Ленина неограниченные полномочия, быстро и энергично занялся делом обороны, приспособляя технику, и своим спокойствием и мужеством ободрял запуганных защитников столицы. Конечно, читая эти строки, читатель может задаться вопросом, а как лично я реагировал на все это? Не праздновал ли я труса? Отвечу кратко. Я ни минуты не сомневался, что в случае чего мне не миновать смерти, может быть, мучительной смерти, ведь белые жестоко расправлялись с красными. И поэтому я запасся на всякий случай цианистым калием. Он хранится у меня и до сих пор в маленькой тюбочке, закупленной воском, как воспоминание о прошлом. В то время партия количественно была невелика. Не помню, из какого числа членов она состояла. Знаю только, что в ней сравнительно очень мало было так называемых рабочих от станка. Несмотря на все привилегии, рабочие неохотно шли в партию, и партийные из-за жаловались, что партия по своей малочисленности не имеет всюду, где это политически необходимо правительству, своих людей. И вот ЦК партии по инициативе Ленина решил прибегнуть к оказавшемуся чреватым последствиями тур де форс. Обычно прием в партию новых членов был обставлен довольно сложной процедурой. Желающие должны были обращаться в ту или иную ячейку с заявлением и указать двух членов в качестве поручителей. В случае благоприятного исхода Наведенных справок желающие или сразу зачислялись в партию, или в течение определенного времени должны были состоять в качестве кандидатов, которые уже пользовались некоторыми ограниченными правами. И вот ЦК решил широко открыть двери всем желающим. Была назначена партийная неделя или ленинская неделя, в течение которой все желающие могли свободно записываться в партию. По всей России были разосланы Центральным комитетом в партийной организации «Циркуляры» с предложением устраивать в течение этой недели митинги и собрания, на которых предлагалось вести широкую агитацию, поручая ее испытанным товарищам-ораторам и принимая все меры к наиболее успешному вербованию. Московский комитет партии заранее стал широко пропагандировать эту неделю. шаркричательные афиши и статьи в газетах, в которых пелись дифирамбы и партии, и мудрости, и великодушию ЦК. Словом, кричали. Московский комитет издал грозное распоряжение о привлечении в ударном порядке всех сил партии к этому делу. Я лично на силу отклонил от себя честь выступления в качестве оратора, но меня обязали председательствовать на нескольких собраниях. Опишу одно из них, устроенное в громадном зале первого дома советов, бывшая гостиница «Националь». Все было, надо отдать эту справедливость, прекрасно, организовано. Были назначены определенные ораторы, президиум и прочие. В назначенный день и час зал был переполнен всяким людом. Было много пролетариев и сравнительно мало интеллигенции или буржуев. В числе ораторов была Ведетта Калантай и старик Феликс Кон. Последнего я знаю давно, с 1896 года, познакомившись с ним еще в Иркутске. Он был сослан в Сибирь по громкому в свое время делу пролетариатов. Искренно и бескорыстно, преданный делу революции, он вошел в ряды коммунистов. Насколько я помню, он в то время стоял в стороне от советской службы и не старался делать карьеру. С Каланта я познакомился в 1916 году в Христиании, Осло, куда я ездил по частным делам. Знал я ее главным образом по рассказам любовь Васильевны Красины с которой она была очень дружна. Каланта, безусловно, талантливая женщина. Не бог весть как глубоко, но блестяще образованная, с поверхностным умом, выдающийся оратор, но любящий дешевые эффекты. Женщина, обладающая прекрасной, очень выигрышной наружностью, с хорошей мимикой и хорошо выработанной жестикуляцией, которая у нее всегда кстати. Как партийный человек, она слепо усвоила все доктрины Ленина. Так что, хотя и зло, но вполне основательно, одна очень известная писательница, имени которой я не приведу, называла ее Трильби Ленина. Проходя по рядам собравшихся в зале клиентов и сидя среди них в ожидании начала заседания, я с интересом прислушивался к их разговорам. «Известно, надо записаться», — говорил какой-то немолодой уже рабочий в полголоса своему соседу. — Никуда ведь не подашься, видишь, времена-то какие несурьезные наступили, не сообразишь никак. — Это точно, — отвечал его сосед, такой же немолодой рабочий, — времена такие, что прям перекрестись, да и в прорубь, жить нечем. — Как придет день получки, да как начнут с тебя вычитать, не весь за что, и слова пикнуть не смей, а то сейчас тебя поджабры. вот квот, -ка как подсчитай, что осталось на руках, то хоть плачь. — Отдашь получку бабе-то, а та — грызть. Подлец, пьянь, опять пропил, пристамал, он тебе нет. И ну, плакать да причитать. Эх, а какой там пропил? Сам не знаю, за что повычитали. Ну, известно, объяснить ей не могу. А хлеб, слышь, на Сухревске. Уж сто семьдесят пять целковых за фунт. Вот что. Видно, и впрямь прогневили, господи батюшку. Иначе последние времена пришли. — Известно, — убежденно подтвердил его собеседник. — Последние. Вот слыхал, поди, на кресто церкви Николы на курьих ножках знамя явилось. Всегда, то есть и день, и ночь, ровно лампада. Свет какой-то виден, народ, вечно собравшись, глядит, бабы-то плачут. Но милиция, известно, разгоняет, потому не вельно, чтобы знамени, значит, народу являлись. А кто чего говорит, об этом начнет. Пожал, мол, да и поведут тебя в чеку, ну а там... Ну, уж чего там говорить, известно. Ну, нечего делать, надо записываться в партию. Ну, а что касаемо света на кресте, так брат, вещь умственная. Понимать, значит, надо, а к чему он от света? Я пересел в другой ряд. Там шли такие же разговоры. Голод, мол, ничего не поделаешь, надо записываться в партию. Непременно надо, — поддакивала какая-то бойкая бобенка, — ведь в партии сказывают, всего вдоволь дают, сахару, сколько ж муки, да не какой-нибудь, а самые настоящие крупчатки, ботинки и ситиц, прям все что угодно, пожалуйте. И снова разговор о свете на кресте церкви. Я открыл заседание, сказал несколько слов о значении Ленинской недели и о том, что ораторы выяснят подробно, зачем и почему организована эта неделя и почему следует пользоваться ею. Затем стали говорить ораторы. Когда очередь дошла до старика Кона, я в нескольких словах познакомил аудиторию с ним. Он не был блестящим оратором. Нет, он говорил совсем просто, без ораторских выпадов. Но все, что он говорил, было проникнуто глубокой уверенностью, любовью к человеку, искренностью и такой же искренней верой, что коммунизм откроет двери всеобщего счастья. Его речь напомнила мне отдаленное детство. В церкви служил мне мудрый старый священник, просто верующий в Бога, батюшку. И произносимые им обычные слова о были проникнуты такой неподдельной верой, что они захватывали всех. Давая в свое время слово «Калантай», я предпослала ей несколько слов. Она стала говорить. Ей не здоровилось, и она зябко куталась в роскошный меховой черная лисица Палантин. И начав свою речь как-то вяло, она почти сразу же искусственно воодушевилась и привычным, ораторским, низкого тембра голосом продолжала свою речь в очень популярной форме о задачах, лежащих на партии, и звать в нее для борьбы с врагами народа, буржуями и капиталистами, сосущими кровь пролетариатов. Искренности не было в ее речи, красивой и умело построенной, согласно установленному коммунистическому подходу. И закончила она ее широким призывом. «Идите же, товарищи, к нам, в наши стойкие ряды, и в единении с нами, вашими братьями и сестрами, вступите в беспощадную до победного конца борьбу с деморализованными, но все еще сильными остатками капиталистов, этих жадных акул, как вампиры, сосущих народную кровь, идите». Сопровождая эти слова широким, красивым, заученным жестом и порывисто сбрасывая из себя эффектным движением свой палантин, полной груди уже кричала она, — Идите, двери Всероссийской коммунистической партии широко для вас открыты. Вас ждут ваши товарищи, ваши братья, кровью своей ознаменовавшие путь великой борьбы за лучший мир, за святую свободу. И она эффектно сошла с трибуны под гром аплодисментов. Ораторы следовали один за другим. Речи кончились. Я сделал краткое резюме и пригласил всех желающих войти в партию записаться у секретаря собрания, у столика которого образовался хвост. Я сошел с эстрады. Ко мне стали подходить с вопросами клиенты. — А правда ли, товарищ Бают, что кто запишется, тем будут выдавать пайки, сахар, крупчатку, ботинки? — спросила меня одна женщина. — За что будут выдавать Притворяясь, что не понимаю ее и желая выяснить себе миросозерцание этой клиентки, спросил я. — Ну, как за что? — Бойко отрапортовала она. — Известно за что. За то, что мы согласились, вошли в вашу партию, что теперь вашу руку будем тянуть. — Знам, не зря же это мы понимаем, — тараторила она при поддакивании других. До позднего вечера шла эта запись. На крупчатку, сахар партия не росла, а патологически пухла. — Знаете, товарищ Соломон, — сиявшим лицом сообщил мне секретарь, окончив запись, передавая мне списки, — 297 человек записалось. Кончилась шумиха ленинской недели. Со всех концов России получались корреспонденции о происходивших на местах собраниях, о глубоком впечатлении, произведенном на массы этим отеческим. Вспоминаю слова одной корреспонденции жестом ЦК партии, а той полной сознательности и вдумчивости, с которыми относились клиенты, словом, штандарт скакал, пустоплясы ликовали. Народным комиссаром рабочей крестьянской инспекции был Сталин, который, как я упоминал, состоя при Троцком в качестве политкомиссара и заставляя его быть храбрым, не интересовался эрки, и в ней орудовал член коллегии Аванесов состоявший одновременно членом коллегии ВЧК. Как я говорил выше, Гуковский одно время тоже был членом коллегии РКИ. Он был близок с Саванесом. Был он близок и даже дружен также и со Сталиным, которого называл Коба, Яков. Не зная лично Сталина и имея о нем представление лишь по отзывам людей, заслуживающих доверия, как о человеке лично честном и некорыстолюбивом, Я не имел основания бояться, что он способен будет покрывать Гуковского, что он впоследствии доказал, и о чем я тоже упомяну. Аванесов исполнил мое и Красина требование и назначил ревизором молодого рабочего от станка Никитина сотрудника РК, который явился ко мне. Я сам в молодости прослужил около семи лет в государственном контроле, и потому имел некоторые представления о требованиях, предъявляемых ревизором. Несколько вопросов, поставленных мною Никитину, его совершенно невежественные ответы, сразу же показали мне, что парень этот не имеет ни малейшего представления о деле и технике ревизии. Мне было очевидно, что искушенный опытом, знающий все жульнические трюки Гуковские или купит этого юношу, или же вотрет ему так ловко очки в глаза, что ревизия как таковая не достигнет своей цели. Но, конечно, я не мог прямо высказать Аванесову свое мнение, и, чтобы не задеть его лично, говоря с ним по телефону, указывал на молодость ревизора, на его неопытность для столь ответственного и сложного дела, как ревизия ревельского представительства. Он уверял меня, что ручается за Никитина, и в заключение, ввиду моих упорных настояний и требований предоставить производство ревизии лицу более компетентному, сказал, что выдаст мандат также и Павлу Павловичу Нагину, которого я решил взять с собой в качестве главного бухгалтера. Между тем я усиленно готовился к поездке, набирая необходимый штат и знакомясь с делами Гуковского, по переписке с ним и копиям его договоров с разного рода поставщиками. Все эти данные находились в комиссариате внешней торговли, где царил уже, окончательно обнаглевший, Лежава, этот по меткому выражению красина, без пяти минут государственный человек. Надо отдать ему справедливость, влияя направо и налево, вечно опасаясь, сомневаясь к какому берегу лучше пристать. Он, в свою очередь, старался чем мог и как умел осложнить мою задачу. Он ставил мне препятствия при наборе штата, делая глупые отводы тех или иных кандидатов. Он неохотно давал мне переписку с Гуковским для ознакомления. Ему вполне соответствовал и мой старый приятель Степанов «расстрелять-с» который в это время замещал уехавшего в служебную командировку Горчакова на посту управляющего делами комиссариата. Имел ли Степанов определенные инструкции или действовал по собственному разуму, но только в ответ на каждое почти мое требование дать мне какую-либо переписку по тому или иному вопросу неизменно обращался к лежали за разрешением. Набор штата был нелегким делом. При известии о моем назначении ко мне устремилась масса людей, жаждущих уехать из России, желающих хоть немного вздохнуть от социалистического рая и просто хоть подкормиться. Приходилось много отказывать. Кроме того, необходимо отметить, что все мои кандидаты должны были пройти через фильтр особого отдела ЧК, который и не одобрил некоторые из моих кандидатов. Да и лежаво, хотя я и не особенно считался с ним, и частенько осаживал его без церемоний, тоже досаждал мне своими отводами. Некоторые из советских сановников, в свою очередь, старались навязать мне своих кандидатов, и, отказывая им, я наживал новых врагов. Но вот и граница. Ямбург. Мои сотрудники трусят. Как-то пройдет проверка паспортов, не вернут ли кого-нибудь из них обратно. Задают мне тревожные вопросы. Я их успокаиваю. Входят чекисты. Я передаю им паспорта всех моих сотрудников. Проверка окончена. Все облегченно вздыхают, и мы переезжаем границу, обозначенную колючей проволокой. Едем дальше. Вот и Нарва. Эту ночь мы проводим еще в вагоне. На утро в пять часов мы уже в Ревере. Начинается новая страница моей жизни. Новая Нет-нет, увы, это все та же, захватанная грязными пальцами, старая страница, полная интриг, тех же кляус и грязи и страданий, страница великой пошлости, каковой является и вся советская система, культивирующая ветхого Адама.